Томас взглянул на Бренду, ожидая от нее объяснений. Девушка в ответ лишь пожала плечами. «Значит, письмо не от вас», — заключил Галли. «Тогда, может быть, порог разослал ориентировку для охотников за головами или еще кого. Короче, как только мы узнали о побеге, то сразу хакнули базы данных аэродромов. Так и стало ясно, где приземлился ваш Берг». «Ты пригласил нас». «Поговорить о свержении порока?» — спросил Томас. Даже слабая надежда перспективы войны и победы вселяла надежду. Галли очень медленно кивнул. «Тебя послушать так все легко и просто. Но в общем-то да, поговорить надо о войне с пороком. Насущных проблем у нас, впрочем, целых две». «Какие же?» — в нетерпении спросила Бренда. «Излагай». «Полегче, барышня». «Что за проблемы?» – вмешался Томас. Метнув на Бренду злобный взгляд, Галли посмотрел на Томаса. «Во-первых, поговаривают будто в городе, несмотря на все меры предосторожности. Свирепствует вспышка. Правительство всячески замалчивает этот факт, потому что в верхах администрации как раз и засели сели инфицированы. Шишки жрут анальгетики, они запросто общаются со здоровыми» и тем самым распространяют вирус дальше. Думаю, то же творится во всем мире. Такого зверя в заперти не удержишь. Желудок свело от страха. Едва Томас вообразил, как шизы заполняют планету. Он и представить не мог, насколько все запущено. Если вспышка окончательно вырвется из-под контроля, иммунитет не спасёт, — Так есть еще и вторая проблема? — спросил минху Первой мало, что ли? — Вторая беда. Люди вроде нас. — Люди вроде нас? — смущенно переспросила Бренда. — Иммунные? — Ну да, — подался вперед Галли. — Их крадут. Они исчезают. Куда неизвестно. Сорока на хвосте принесла новость, будто иммунных продают в лабораторию порока, как материал для переменных. На случай, если придется начать эксперимент заново. Правда это или нет, но за последние полгода количество иммунных сократилось вдвое во всех городах. И по большей части люди пропали без следа. Народу они нужны и даже очень. Просто никто этого не осознает. Недостаток иммунных уже начинает отрицательно сказываться. Страх усилился. Нас ненавидят. «Люди терпеть не могут иммунных, разве нет? Вдруг нас убивают поодиночке?» Альтернатива показалась Томасу еще страшнее. Порок крадет иммунных и заставляет проходить те же испытания, что и глейдеров. «Вряд ли», — ответил Галли. «Моя сорока источник надежный, и от похищений за версту несет пороком». «Обе проблемы создают опасное сочетание». По городу гуляет зараза, хотя правительство во всё отрицает этот факт. И нас становится всё меньше и меньше. Что бы на самом деле не творилось, в конце концов Денвер вымрет. Что станет с другими городами? Я не знаю. Ну, а мы здесь причём? спросил Хорхе. Тебе что, плевать на гибель цивилизации? поразился Галли. Города разваливаются. «Скоро кругом станут бродить одни психопаты, мечтающие сожрать тебя на ужин!» «Конечно, нам не плевать», — ответил Захорхе Томас, — «но что от нас требуется?» «Эй, я знаю только то, что у порока одна цель — найти лекарство Опыты обречены на провал, это и так ясно. Будь у нас деньги и власть порока, мы бы обратили ресурсы на действительно благое дело, уберегли здоровых от заразы». Я думал, ты в этом тоже заинтересован. Конечно, конечно. Томас хочет спасти выживших. Отчаянно хочет. Не дождавшись ответа, Галли пожал плечами. Терять нам особенно нечего. Можем и попытаться. Галли, заговорил Томас, ты знаешь что-нибудь о Терезе и тех, кто бежал с ней? Галли кивнул. Да, их мы тоже отыскали. «Проинформировали, как и вас. Кто, по-твоему, моя сорока?» «Тереза», — прошептал Томас. В душе зажглась искра надежды. Вдруг Тереза, обретя память, вспомнила о мерзких делишках порока. Вдруг после операции она приняла сторону Томаса, и заявление вроде «Порок — это хорошо!» останутся, наконец, в прошлом. «Верно, она призналась, что не желает повторения экспериментов и вроде как надеется отыскать тебя. Кстати, есть еще кое-что...» «Новые проблемы?» – простонал Томас. Галли пожал плечами. «Куда ж без них сегодня? Один из наших пока искал вас. Подслушал тревожные сплетни о беглецах из лаборатории. Вряд ли тебя отследили...» Но о том, что ты направился в Денвер, порог, похоже, догадался. — И что? — спросил Томас. — О чем сплетни? — За голову некоего Ганса. Дают крупную награду. Он работал на порог, и теперь его хотят убить. Ты же к нему прилетел. Глава двадцать шестая. Бренда поднялась с места. — Мы уходим. Прямо сейчас. Пошли. Хорхо и Минхо вскочили первыми. Надо было сразу послушаться Бренду. Главное все же отыскать Ганса и обезвредить маячок в голове. Если нейрохирурга и правда ищут, то следует поторопиться. Гали, поклянись, что ты рассказал нам правду. Клянусь, все до последнего слова, правда. Изувеченный Глейдер даже не шевельнулся, не встал. «Правая рука жаждет действия». Они прямо сейчас, пока мы лясы точим, планируют одну операцию. Но им не хватает сведений о внутреннем устройстве порока. Кто лучше тебя может рассказать о нем? Если удастся привлечь на нашу сторону Терезу, так вообще здорово будет. У нас теперь каждый живой глейдер на счету. Ладно, Галли верить можно. Они с Томасом раньше ненавидели друг друга, зато сейчас у них общий враг. Пора объединяться в команду. — Если захотим примкнуть к правым, что от нас потребуется? — спросил Томас. — Нам вернуться сюда или искать другую точку? Галли улыбнулся. — Возвращайтесь сюда, принимаю гостей всю следующую неделю. Каждый день до девяти утра. Буду ждать. Вряд ли за эти семь дней мы что-либо предпримем. — А потом, — нетерпеливо спросил Томас, — «То, что вам нужно знать, я уже рассказал. Хотите большего? Возвращайтесь. Жду!» Томас и Галли пожали друг другу руки. «Я тебя ни в чем не виню», — признался Томас. «Во время метаморфозы ты видел, чем меня заставлял заниматься порог, так что я бы и сам себе не доверился. Знаю, Чака ты убивать не хотел, но на дружеские объятия не рассчитывай. взаимно Бренда ждала у двери, однако у самого порога Галли перехватил Томаса за локоть. «Мир еще можно, попытаться спасти!» «Дождись нас!» — ответил Томас и вышел вслед за друзьями. Вернулась Надежда, и больше он не страшился неизвестности. Ганса нашли только на следующий день. Хорхе подыскал дешевый мотель, где ребята и устроились на ночь, предварительно окупив новую одежду и продукты. Пока Томас Минха ковырялись в сети, Бренда и Хорхе обзванивали каких-то знакомых. Наконец, спустя несколько часов напряженных поисков, через десятые руки удалось добыть адрес Ганса. Было уже поздно, и беглецы завалились спать. Минха с Томасом на полу, остальные двое на кроватях. На утро они умылись, позавтракали и, переодевшись в новое, пошли ловить такси. Водитель отвез их по адресу, к многоквартирному дому чуть дальше того, в котором обитал Галли. Поднявшись на четвертый этаж, они постучали в серую металлическую дверь. Женщина, открывшая им, упорно твердила, что никаких ганцев не знает. Хорха не сдавался. И, наконец, из-за плеча женщины выглянул седой мужчина с массивной челюстью. «Впусти их!» — мрачным голосом велел он хозяйке. Минуту спустя Томас и трое его компаньонов уже сидели за шатким кухонным столиком. Ганс не слишком-то гостеприимно присел в сторонке. «Рад видеть тебя живой-здоровой, Бренда!» — сказал он, наконец. «И тебя, Хорхе!» «Правда, я не в настроении беседовать за жизнь. Выкладывайте, зачем пришли!» «Полагаю, основная причина тебе и так ясна», — ответила Бренда, кивая в сторону Томаса и Минху. «Еще мы узнали, что порог назначил награду за твою голову. Надо спешить. Проведи операцию и сразу беги отсюда!» Последний пункт, казалось, никак не взволновал Ганса. Пожав плечами седой, взглянул на двух потенциальных клиентов. «Хотите избавиться от имплантатов, так?» Томас кивнул. Он нервничал и при том торопился покончить с делом. «Я только хочу вырубить управляющее устройство. Воспоминания не нужны. И еще, как именно ты проводишь операции?» Ганс брезгливо поморщился. «Нет, вы только послушайте!» «Бренда, что за труса ты привела? У него коленки трясутся!» «Я не трус», — не давая ответить Бренде, заявил Томас. «Просто ко мне в голову кто только не залезал!» Ганс хватил ладонями по столешнице. «Кто сказал, что я полезу к тебе в голову? Ты не так сильно мне нравишься!» «Вежливых людей в Денвере не осталось?» — пробормотал Минху. «Даю три секунды, народ! Потом вышвырну вас из моей квартиры!» «Так, все быстро заткнулись!» — крикнула Бренда и зашептала Гансу почти в самое ухо. «Дело важное! Томас сам очень важен, и порог пойдет на все, чтобы вернуть его! Этих гадов нельзя подпускать к Томасу и Минха слишком близко, иначе их мозгами начнут манипулировать!» Ганс окинул Томаса пристальным взглядом ученого, рассматривающего образчик некой субстанции. «По мне, так обычный мальчик!» Покачав головой, он встал. «Мне нужно пять минут, чтобы приготовиться!» Сказав это, он вышел через боковую дверь в соседнюю комнатку. Оставалось гадать, узнал ли он Томаса, вспомнил ли, чем тот занимался для порока до отправки в лабиринт. Вернувшись в кресло, Брэнда вздохнула. Могло быть и хуже. Ну да, все самое худшее еще впереди. Хорошо, что Ганс согласен помочь. Правда, чем больше Томас поглядывал в сторону соседней комнаты, тем сильнее нервничал. Сейчас совершенно незнакомый человек в антисанитарной обстановке вскроет ему череп засал томми хихикнул минху забываешь мучачу напомнил Хорхе, что тебе предстоит та же операция пять минут и седовлас и дедуля будет готов мужайся а чем скорее тем лучше ответил минху висках появилась пульсирующая боль и томас придвинулся к столу обхватив ладонями голову томас прошептала бренда «Тебе плохо?» Томас ответил было, «Да просто...» Но слова застряли в горле, позвоночник пронзила острая боль. Через мгновение ее и след простыл, однако потом резко вытянулись, как по струнке, руки и ноги, и Томас, дрожа, съехал на пол. Ударившись спиной о твердую плитку, он вскрикнул и попытался восстановить контроль над телом. Не смог. Стопы сами собой стучали по полу. Лодыжки бились о ножки стола. «Томас!» — завопила Бренда. «Что с тобой?» Томас соображал отчетливо, но не в силах был управлять собственным телом. Рядом возник Минха и попытался его успокоить. Хорхе, выпучив глаза, застыл, как громом пораженный. Вместо слов с губ срывались только брызги слюны ты меня слышишь громко спросила бренда томас ответь в чем дело внезапно страшная судорога прошла конечности обмякли. двигать ими сознательно впрочем тоже не выходило как томас не тужился он вновь попробовал заговорить тщетно томас в ужасе позвала бренда неким образом Руки и ноги снова пришли в движение. Тело, вопреки воле, начало поднимать себя с пола. Томас хотел закричать и не смог. «Прошло?» — спросил минху Томас действовал бездействуя и оттого запаниковал. Голова развернулась в сторону двери, через которую вышел хозяин квартиры. Ни с того ни с сего Томас произнес. «Я вам не позволю».